Документы. Указ большого войскового круга. Новочеркасск. 20 сентября, 3 октября 1918 года. Войсковой круг по заслушиванию доклада командующего Донской армией о том, что в последнее время на разных участках фронта были отмечены факты перехода отдельных казаков И групп на сторону советских войск, каковое явление особенно широко наблюдается в войсках усть Медведицкого округа, причем Миронов немедленно мобилизует перешедших на его сторону казаков, и они в рядах красных дерутся против верных сынов Дона. постановил первое признавая переход на сторону врага измены Родине и казачеству, карать изменников по всей строгости закона, применением к ним мер, полагающихся за измену. Второе. Если такого рода преступники временно не могут быть настигнуты непосредственной кары, немедленно постановлять приговоры, О лишении их казачьего звания третье к имуществу их применять беспощадную конфискацию с обращением конфискованного в казну на предмет пособия потерпевшим от гражданской войны гражданам председатель круга харламов товарищи председателя александров янов карташов скачков Солдатов, Дудаков, Уланов, Секретарь, Крюков. Южный фронт, страница 153.